15.7. Реалисты. В моей статье о реализме Роман Якобсон пишет. «Мальчику задают задачу. Из клетки вылетела птица, за какое время долетела она до леса, если ежеминутно пролетала столько-то, а расстояние между клеткой и лесом такое-то. Мальчик спрашивает. А какого цвета была клетка? Этот мальчик заключает Якобсон, был типичным реалистом в «Д» смысле слова. Буквой «Д» Якобсон обозначал реализм в духе Гоголя, Толстого или Достоевского. Что касается меня, если это кому-то интересно, думаю, я тоже отношусь к реалистам в духе Достоевского. Мне кажется, что читатель, посетивший дом, в котором жили Анна Ахматова, Лев Гумилев и Пунины, увидевший цвет стен, пальто Николая Пунина, его окно, деревья, коридор, где спал Лев Николаевич Гумилев, пока его мать делила комнату с третьим мужем, записку Ахматовой, адресованную сыну, «Уна салюс виктис, нулом спираре салютем», пепельницу, в которой она сжигала отрывки из реквиема, после того, как Лидия Чуковская заучивала их наизусть, Маленькую драгоценную берестяную книжечку с по на стихотворениями Ахматовой. Такой читатель, в отличие от человека, который ничего этого не видел и не знает, какого цвета была эта клетка, скорее всего, гораздо лучше поймет стихотворение Ахматовой, написанное ею в 1934 году, когда ее отношения с Пуниным исчерпали себя. Оно называется «Последний тост»,